Поражение — временный отход на запасные рубежи. Поттофитцнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченные, приумножив капитал в три раза. Миллиард рейхсмарк. И вот май 45-го. Что, кончилось дело Гиши? Разгром? Мюллер покачал головой. Нет, дорогой Эрнесто. Легко пропустил дон, Поставил этим себя над Стресснером. Ждал, удивился ли тот, поправит? Нет, не удивился и не поправил. Краха не последовало. Дело уже восстановлено, не в Бреслау, но в Гамбурге. А какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гиша Рихтгофена фицнера переживает военные поражения Рейха не меньше, чем мы, возможно больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае. А возьмите барона Карла фон Штум Хальберга. Он продолжал дело Штума, начатое в 715 году. Превратил компанию в концерн, стал членом Рейхстага у кайзера. Его зять Рихард фон Кюльман поставил Брест-Литовске на колени Россию. Определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочери Викко фон Бюллов-Шванте, был не только шефом концерна, но и С.А. фюрером человеком близким к Гитлеру. «Раштрафился, бедняга», — вдруг рассмеялся Мюллер. «В Риме, где он сопровождал фюрера, не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир, поплатился за это ссылкой в послы, представлял рейш в Бельгии». Но его родственник, граф Макс эрдманд фон Редерн, был до конца нашим оберфюрер СС. Что, после сорок го крах?» Мюллер снова покачал головой. «Где сейчас барон фон Штум-Ауф-Фрамхольдс, родственник бюлова шванты «В Мюнхене, дорогой Эрнеста. В Мюнхене, на взлете, раскручивает бизнес. Продолжить?» Или достаточно? Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом. Несколько минут шли молча, потом Мюллер заговорил, рублено, коротко, властно. Я верю вам, эрнесто А я — это значит мы. Это очень много мы. И так к делу. Поражение учится. Поражение заставляет пересматривать позицию. Но это не есть отход от основоположений, наоборот, приближение к ним. Предложение, во-первых, наладить контакт с американцами. Да-да, именно с ними. Никаких антиамериканских лозунгов. Пусть о гринго и проклятых империалистических янки кричат левые «Вы войдете в блок с янки». Вы, именно вы! Проинформируйте их после о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы. Далее, необходимо организовать пятерки по типу перроновского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с пероном Он полевел. Он поумнел, возразил Мюллер. Он у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, а не болтать. Он делает свое дело и делает его неплохо. Я бы советовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда. Благодарю. Весьма возможно, я обращусь к вам. Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвае несколько надежных поместьев в глухой сельве? О деньгах не думайте».